Глава 135. Погоня. День третий. Взошла свежая и ясная заря третьего дня. И снова одинокого ночного стража на фок мачки сменили добровольные дневные и дозорные, густо усеившие каждую мачту, каждую рею. «Видите его!» Окликнул их хав, но кита еще не было видно. «Но все равно мы идем по его прямому следу, нужно только не терять след, вот и все, эй, на штурвале так держать, курс прежний, и опять какой прекрасный день». Будь этот мир создан только сейчас, чтобы служить беседкой для ангелов, в которую лишь сегодня впервые гостеприимно распахнули им дверь, и тогда бы не мог взойти над миром день прекраснее этого. Вот пища для размышлений. Будь у Ахава время размышлять, но Ахав никогда не думает. Он только чувствует, только чувствует. Этого достаточно для всякого смертного. Думать, дерзость, одному только Богу принадлежит это право, это привилегия. Размышление должно протекать в прохладе и в покое, а наши бедные сердца слишком сильно колотятся, наш мозг слишком горяч для этого. Правда, иногда мне кажется, что мой мозг спокоен, словно заморожен, потому что старый мой череп трещит точно стакан, содержимое которого обратилось в лед и вот-вот разнесет его в дребезги. Но все же эти волосы продолжают расти. Даже вот в это самое мгновение. А для роста ведь нужно тепло. Впрочем, нет. Они, как сорная трава, что может вырасти повсюду, и в трещинах гренландского ледника, и на везувии между глыбами лавы, как развивает их неистовый ветер. Они хлещут меня по лицу. Точно шкоты разорванных парусов, что хлещут по палубе штормующего судна. Подлый ветер, который прежде дул, наверное, сквозь тюремные коридоры и камеры узников, дул в больничных палатах, а теперь прилетел сюда и дует здесь с видом невинной овечки. Далой его! Он запятнан. Путь я ветром, не стал бы я больше дуть над этим порочным, подлым миром. Я бы заполз в какую-нибудь темную пещеру и сидел там. А ведь ветер величав и доблестен. Кто, когда мог одолеть ветер? Во всякой битве за ним остается последний, беспощаднейший удар. А бросишься на него с кулаками, и ты пробежал его насквозь. А... Трусливый ветер, ты поражаешь нагого человека, но сам страшишься принять хоть один ответный удар, даже охав храбрее тебя и благороднее тебя. О, если бы у ветра болотело! Но все то, что выводит из себя и оскорбляет человека бестелесно, хоть бестелесно только как объект, но не как источник действия в этом все отличие, вся хитрая, и о, какая зловредная разница. И все же я повторяю, опять готов поклясться, что есть в ветре нечто возвышенное и благородное. Вот эти теплые пасаты, например, что ровно дуют под ясными небесами со всей своей твердой, ласкающей мощью, и никогда не уклоняются от цели, как бы не лавировали, не крутились низменные морские течения, как бы не петляли и не тыкались, не зная, куда податься величавые Миссисипи на суше и клянусь из вечными полюсами. Эти самые пасаты, что гонят прямо вперед мое доброе судно, и те же самые пасаты, или что-то на них похожее, такой же надежное и сильное, гонят вперед корабль моей души. За дело: Эй, наверху, что видите вы там? Ничего, сэр, ничего, а уж дело к полудню. «Дублон пустили по миру попрошайничать. Ну-ка, где солнце?» «А, так я и знал. Я его перегнал. Что же, значит, я теперь впереди, и он гонится за мной, а не я за ним? Нехорошо!» «Я мог бы, кстати, предусмотреть, это глупец. Тут все дело в гарпунах» и в клубке линей, которые он тянет за собою по воде. Да, да, видно, я перегнал его минувшей ночью к повороту. Эй, спуститься вниз всем, кроме очередных дозорных, брасом! До этого ветер дул пекуду в корму. Так что теперь, повернув в противоположную сторону, судно круто вырезалось против ветра, взбивая пену на своем собственном и без того пенном следе. Прямо против ветра правит он теперь навстречу разверстой пасти, тихо промолвил Старбик, закрепляя у борта, только что вытянутый, грот-брас. «Спаси нас, Бог! Но я уже чувствую, что кости мои отсурели и увлажняют изнутри мое тело. Я чувствую, что...» Выполняя его команды, я нарушаю веление моего бога. — Поднять меня на мачту! — крикнул Ахав, подходя к пеньковой корзине. — Теперь мы должны скоро встретиться с ним. — Слушаю, сэр! — старвик поспешно исполнил приказ Ахава, и вот уже Ахав опять повис высоко над палубой. Прошел час, растянутый золотой канителью на целые столетия. Само время затаило дух в нетерпеливом ожидании. Наконец, румба натрия вправо, с наветренной стороны, Ахав разглядел далекий фонтан, и в тот же миг, возвещая о нем, с трех мачт взметнулись к небу три возгласа, точно три языка пламени. Лицом к лицу встречаю я тебя сегодня. На третий день, о, моби Эй, на полубе, круче бросопить и Идти прямо в лоб ветру. Он еще слишком далеко, мистер Старбик. Вельботы спускать рано. Паруса заполоскали. Нужно молоток держать над головой рулевого. Вот так. Он движется быстро. Надо мне спускаться. Обведу только еще раз отсюда, сверху, взглядом морские дали, на это еще достанет времени. Древний, древний вид, и в то же время такой молодой. Да, он ничуть не изменился с тех пор, как я впервые взглянул на него мальчуганом с песчаных дюн Нантакита. Все тот же, все тот же, и для Ноя, и для меня». А там, вдали, с подветренной стороны, идет небольшой дождь. Как там должно быть сейчас хорошо? В той стороне, верно, лежит путь, ведущий куда-то, к каким-то небывалым берегам, покрытым рощами, еще роскошнее Пальмовых, подветренная сторона. Туда держит путь белый кит. И, значит, глядеть мне нужно против ветра, хоть горше да вернее. Однако, прощай, прощай, старая мачта, но что это? Зелень? Да, мох пророс здесь в извилистых трещинах, но на голове ахавы не видно зеленых следов непогоды. Есть все же разница между старостью человека и старостью материи. «Однако, что правда, то правда, старая мачта, мы оба состарились с тобою, но корпус у нас еще прочен, не правда ли? О, мой корабль, только ноги не хватает, и все. Клянусь, это мертвое дерево во всем превосходит мою собственную живую плоть, я не могу идти с ним, ни в какое сравнение». Я знал суда, сколочные из мертвой древесины, что пережили немало людей, сбитых из живучей плоти их жизнелюбивых отцов. Как это он говорил? Он все же пойдет впереди меня, мой лоцман. И тем не менее я еще увижу его. Но где? Сохраню ли я мои глаза на дне морском, если мне придется спуститься вниз по этой бесконечной лестнице? Но ведь я всю ночь уходил от тех мест, где он пошел на дно. Так-то. Как и многие другие, ты говорил ужасную истину там, где дело касалось тебя самого, Опарс. Но что до Ахава, то здесь ты промахнулся. Прощай, мачта, хорошенько следи за китом, покуда меня нет. Мы еще потолкуем с тобой завтра. Нет, сегодня вечером, когда белый кит будет лежать там, у борта пришвартованной, с головы и с хвоста. Он дал знак и все еще озирая соскользнул из голубой расселенной неба на палубу. Вскоре стали спускать вельботы. Но уже стоя в своей ладье, Ахав задумался на мгновение и, знаком подозвав к себе старшего помощника, который тянул на палубе лопарь талий, приказал ему задержать спуск. «Старбик, сэр!» «Третий раз уходит корабль души моей в это плавание, Старбик!» «Да, сэр, такова была ваша воля. Иные суда выходят из гавани, и с тех пор никто уж о них ничего не знает, Старбик!» «Истина, сэр, скорбная истина. Иные люди умирают во время прилива, Другие, когда вода отступает, третий в разгарного днения. А мне кажется, сейчас, что я высокий морской вал, весь вспенившийся и свернувшийся белым гребнем старбик. Я, стар, пожмем друг другу руки, друг. Их руки встретились, их взоры слились, слезы старбика словно склеили их. О, капитан! «Мой капитан, благородное сердце! Вернитесь, видите, это плачет храбрый человек. Сколь же велика должна быть боль у вещевани!» «Спустеть!» — вельбот вскричал Ахав, отбросив прочь руку помощника. «Команда, готовься!» А через мгновение лодку же выгребала из-под самой кормы корабля. «Акулы!» Акулой раздался вдруг вопль из низкого кромового иллюминатора. «О, мой господин, вернись!» Но Ахав ничего не слышал, потому что в эту минуту он сам поднял свой громкий голос, и лодка рванулась вперед. А ведь голос из иллюминатора возгласил правду, ибо едва только Ахав отвалил от борта, как множество акул, словно, вынырнувших из-под корабельного киля, стали злобно хватать зубами весла, всякий раз, как их опускали в воду, и так со оскаленными пастями потянулись вслед за лодкой. Подобные вещи нередко случаются с вельботами в этих изобилующих живностью водах, где акулы подчас следуют за ними с тем же упорством предвидения, с каким стервятники парят, над знаменами армии, выступающих в поход за восток. Но это были первые акулы, встретившиеся Пекаду с тех пор, как был замечен белый кит. И то ли потому, что грибцы Ахава были все азиатами, чья плоть особенно приятно щекотала нюх акулам, что, как известно, нередко бывает, то ли по другой какой-то причине. Но они следовали только за его лодкой даже и не приближаясь к остальным. — О, сердце искованы стали! — проговорил Старбик, глядя за борт во след удаляющейся лодки. — Неужели ты можешь еще смело звенеть, когда твой киль скользит среди кровожадных акул, что теснятся вслед за тобой, разъянув пасти, и это на третий решающий день погони, ибо... Если три дня сливаются в одном неотступном преследовании, значит, первый день — это утро, второй — полдень, а третий — вечер. И, стал быть, конец всему делу, какой бы конец ни был ему уготован. О, Господи! Что это пронизывает меня с головы до ног, оставляя мертвенно, спокойным и в то же время полным... Ожидание застывшим дрожи. Будущее проплывает передо мною пустыми очертаниями и остовыми, а прошлое словно затянуто дымкой. Мэри, девочка моя, в бледном нимбе исчезаешь ты у меня за спиной. Сынок, только глаза твои еще видны мне. Какие они стали у тебя удивительно синие. Разрешаются сложнейшие загадки жизни, но набегают хмурые тучи и заслоняют все. Неужели подходит к концу мое плавание? Ноги у меня подкашиваются, вот я целый день шагал без передышки. Надо пощупать твое сердце. Бьется еще. Стряхни, Старбик, надо предотвратить это. Не стой, двигайся, кричи. Эй, на мачтах, видите? Ой, сынок, машет ручкой с холма. Безумец. Эй, наверху, хорошенько следите за вельботами. Замечайте, куда идет кит. О, опять. Отгоните прочь этого ястреба. Глядите. Он клюет, он вырывает мой флегер. Старший помощник указывал на багряный флаг, реющий над грот мачты. Ха! Он взмыл ввысь, он уносит его. Где сейчас, капитан? Видишь ли ты это, о, Ахав, трепещи, трепещи. Вильботы не успели еще отойти далеко от судна, когда по условному жесту дозорных, по опущенной вниз руке, Ахав узнал о том, что кит ушел под воду. Но, стремя очутиться поближе к нему, когда он снова всплывет, Ахав направил свою лодку прежним курсом чуть в стороне от корабля, и грибцы его, точно заколдованные, хранили глубочайшие молчание Подрокот волн, которые ударялись с разгона о нос упрямого суденышка. — Вбивайте, вбивайте свои гвозди, о, волны, по самые шляпки загоняйте их, все равно вы заколачиваете то, что не имеет крышки, а у меня не будет ни гроба, ни катафалка, и только пенька может убить меня. Ха! А! Вдруг вода вокруг них медленно заходила широкими кругами, потом вспучилась, И ринулась вниз, словно скатываясь по склону подводной ледяной горы, внезапно всплывшей на поверхность. Послышался низкий глухой грохот, точно подземный гул, и у всех перехватило дыхание, ибо огромная туша, обвитая веревками, увешанная гарпунами и острогами, наискось вылетела из глубины моря. Одетая прозрачной туманной пеленой, она на какую-то долю секунды повисла в радужном воздухе, а затем со страшным всплеском обрушилась на воду. На тридцать футов кверху взметнулись языки волн, точно высокие фонтаны — а потом опали дождьом пенных хлопьев, открыв белые точно порное молоко круги, расходящиеся от мраморного китового тулувища. Навались! вскричала Хав грибцам, и вильботы стремительно понесли атаку но разъяренный вчерашними гарпунами, что ржавели теперь, впившись ему в бока, Моби Дик был, казалось, одержим всеми ангелами, незринутыми с небес. Широкие полосы узловатых жил, охватывающих его лоб под прозрачной кожей, были словно насуплены, когда головой вперед, Он ринулся навстречу лодкам, расшвыривая их своим могучим хвостом. Он выбил у обоих помощников все гарпоны и остроги, выломал спереди доски в бортах их вельботов, но вельбот Ахава почти не получил повреждений. И вот когда Дегу и Квикик пытались заткнуть пробоины, Акит, отплывая прочь, повернулся к ним сходу своим белым боком, Громкий вопль вырвался у моряков. Накрепко прикрученный к спине чудовища, распластанный под тугими петлями леня, который кит намотал на себя за ночь, им открылся наполовину растерзанный труп парса. Его черное одеяние было изодрано в клочья, его вылиши из орбит глаза устремлены прямо на хава. Гарпун выпал из рук капитана. Адурачен! Одурачен!», одурачен вскричал он, с трудом втягивая в легкий воздух. «Твоя правда, Парс! Я опять вижу тебя. Да и ты идешь впереди меня! И вот он оказывает, тот катафалк, о котором ты говорил. Но я ловлю тебя на последней букве твоего слова. Где же второй катафалк?» Назад! Стапы фласк! Возвращайтесь на корабль! Ваши вельботы уже непригодны для охоты. Исправьте их, если сумеете, и тогда придете мне на помощь. Если же нет, довольно будет умереть и одному охаву. Назад, мои грибцы! «Первого, кто попытается выпрыгнуть из этой лодки, я сразу же всажу гарпун. Вы уже больше не люди, вы мои руки и ноги, и потому подчиняйтесь мне, где Кит опять ушел под воду». Но он искал его слишком близко от вельботов. А Моби Дик между тем, казалось, спешил унести прочь у себя на спине мертвое тело, и, словно считая место их последней встречи лишь, Пройденным этапом своего пути, опять быстро плыл в подветренную сторону и уже почти поравнялся с кораблем, который все это время двигался ему навстречу. Он мчался со страшной скоростью, своей прямой дорогой, словно ни до чего на свете не было ему больше дела. О Оха! вскричал старбик. «Еще и сейчас, на третий день, не поздно остановиться. Взгляни, моби-дик не ищет встречи с тобой. Это ты! Ты в безумии преследуешь его!» Подставив парус под струю крепчавшего ветра, одинокий вельбот ходко бежал по волнам, подгоняемые веслами и парусиной. И вот, когда Ахав пролетал мимо корабля, так близко, что лицо Старбика, перегнувшегося за борт, было им отчетливо видно, он крикнул своему помощнику, чтобы тот разворачивал судно и на небольшом расстоянии следовал за ним. Потом, переводя взор выше, он увидел Тештиго, Квикига и Дегу, которые торопливо карабкались на верхушке трех мачт, в то время как грибцы раскачивались в разбитых вельботах, подтянутых вверх по борту Пекада, и, не покладая рук, трудились над их починкой. Увидел он также на лету через порты из стаба с фласком, занятых на палубе разборкой новых гарпунов и острог. И, видя все это, И, слыша стук молотков в разбитых шлюпках, он почувствовал, что какие-то другие молотки загоняют гвоздь прямо ему в сердце, но он овладел собой. И, заметив, что с грот мачты исчез флаг, он крикнул «Тэш Тиго», который в это мгновение добрался доверху, чтобы тот спустился за новым флагом и за молотком с гвоздями, и снова прибил флаг к мачте то ли утомившись трехдневной отчаянной гонкой, в которой ему приходилось тащить за собой целый клубок перепутанных веревок, сильно затруднявший его движение, то ли осуществляя свой злобный и коварный замысел. Но только теперь Моби Дик стал, видно, замедлять свой ход, потому что лодка опять быстро к нему приближалась, хотя, конечно, на этот раз расстояние между ними с самого начала было не очень велико. Но по-прежнему Ахав летел по волнам в окружении беспощадных акул, которые так неотступно следовали за вельботом и так упорно впивались зубами в лопасти весел, что дерево крошилось и трещало, и с каждым погружением оставляло на воде мелкие щепки. «Пусть грызут! Их зубы только покрывают резьбой наши весла! Навались!» В акулью пасть еще лучше упереть весло, чем в податливую воду. Но каждый раз у них из пасти весло выходит все тоньше и тоньше, сэр. Ничего, пока что они мне еще послужат. Навались. Но кто знает тихо, продолжал он, чем мясом рассчитывают попировать эти акулы, моби дико. Илья Хава, Навались, навались, вот так еще немного, мы уже близко. Эй, возьмите, руль, пустить меня на нос. При этих словах двое гребцов, подхватив капитана под руки, помогли ему перебраться на нос, быстро летевшего вельбота. Когда же лодка, чертя бортом по воде, вынеслась вперед под самый бок белого кита, Тот, как иногда случается с китами, словно и не заметил ее приближения. И Ахава окутала душным облаком горного тумана, который стоял вокруг китовой струи и клубился по крутому склону его огромного, точно монандок белого горба. Так близко был от него Ахав когда, откинувшись всем корпусом назад и взмахнув высоко поднятыми над головой руками, он метнул в ненавистного кита свой яростный клинок и еще более яростное проклятие. И стали проклятия вонзились по рукоятку, словно затянутые трясиной. А Моби Дик вдруг дернулся в сторону, Судорожно повел своим возвышающим боком и, не проделав в лодке ни единой пробоины, с такой внезапностью поднял ее на дыбы, что не держись в эту секунду, ахав за планшир, быть бы ему снова вышвырнутым в море. Трое из гребцов, не угадавшие точного момента, когда будет нанесен удар, и потому не успевшие к нему приготовиться, вылетели из вельбота, но так удачно, что мгновение спустя двое уже снова вцепились в борт, и поднятые на гребни, накатившие волны, сумели перевалиться обратно в лодку, и только третий матрос остался в воде за кормой. Почти в ту же секунду... Весь неслабное напряжение молниеносной воли белый кит рванулся прочь по взбаламученной зыбе. Но когда Ахав крикнул рулевому, чтоб тот выбрал немного леня и закрепил его, когда он приказал своей команде повернуться на банках лицом вперед и подтягивать лодку к рыбе, предательский линь напрягся под этим двойным натяжением и лопнул, взвившись высоко в воздух. «Что это? Поломалось во мне. жило трещат. Но нет, все, цело, опять. Весла, весла на воду, за ним!» Услышав шумное приближение вельбота рассекающего волны, кит развернулся, чтобы подставить ему свой страшный лоб. Но, поворачиваясь, он вдруг заметил черный корпус приближающегося судна, И, видимо, разгадав в нем источник всех своих гонений, признав в нем, быть может, более достойного противника, он внезапно устремился ему навстречу, лязгая челюстями в пламенных потоках пены. Ахав пошатнулся, рука его взметнулась к лицу. «Я слепну!» Руки мои, протянитесь передо мною, чтобы я мог ощупью искать свой путь. Может быть, ночь наступила. — Кит! Корабль! — в ужасе вопили грибцы. — Весла! Весла! Выгнись косом до самых глубин, о море, чтобы, покуда еще не поздно Хав мог в последний, самый последний раз соскользнуть по нему к своей цели. — Вижу корабль! Корабль! — «Вперед, мои люди! Неужели вы не спасете мой корабль?» Но когда лодка рванулась вразрез бьющим кувалдом валов, треснувшие доски на ее носу проломились, и в следующем мгновение она уже погрузилась в волны по самые борта, и матросы по колено в воде начали метаться, пытаясь чем попало заткнуть пробоину и вычерпать хлынувшие через нее море. В этот миг замер на грот молоток Тэштиго, и багряный флаг, перекинувшийся ему через плечо, наподобие плаща вдруг вырвался и заструился по воздуху прямо перед ним точно самое его стремящееся вперед сердце. А старбик и стаб, стоящие внизу на бушприте, одновременно с индейцем заметили мчащегося на корабль зверя. «Кит!» «Кит, руль на борт, руль на борт!» «О вы, сладостные стихии воздуха! Поддержите меня теперь! Пусть Старбик встретит смерть, если смерть ему суждена по-мужски, в твердом сознании!» «Руль на борт!» — говорю я. «Глупцы, разве вы не видите этой пасти? Неужели вот он, плод всех моих жарких молитв, плод всей моей верной жизни!» О, Ахав, Ахав, взгляни на дело рук твоих. Так держать рулевой, так держать. Нет, нет, на борт, снова на борт. Он разворачивает, чтобы кинуться на нас. О, его неумолимый лоб надвигается прямо на человека, которому долг не позволяет покинуть поле битвы. Прибуде же со мною, Господи. «Прибуди не со мною, а подо мною, кто бы то ни был, кому вздумается помочь теперь Стабу, ибо Стаб тоже не намерен отступаться. Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит». «Кто когда поддерживал Стаба? Кто не давал Стабу уснуть, если не его собственное недремлющее око?» А теперь бедняга Стап укладывается спать на матрасе, который для него чересчур мягок. Эх, лучше бы уж он был набит хворостом. Я насмехаюсь, над. Тобой. Ты, ухмыляющийся сакит. Взгляните. Солнце, звезды и луна. Вы убийцы превосходнейшего парня. Не хуже любого, кому когда-либо приходилось испускать дух. И все же я бы еще чокнулся с вами, если бы только вы протянули мне кобок. О, о, ты, ухмыляющийся сакит, Скоро нам предстоит, как следует нахлебаться. Почему ты не спасаешься себя? Ахав, что до меня, то долой башмаки, и куртку к ним в придачу, пусть стаб умирает в одних штанах. Да чего же, однако, плесневелая и пересоленная эта смерть. Эх, вишни, вишни. О, Фласк, отведать бы нам хоть по одной вишенке перед смертью. Вишни. Неплохо было бы. Если бы мы очутились сейчас там, где они растут. Ах, Стап. Я надеюсь, моя бедная матушка успела получить хотя бы мое жалование. Если же нет, то теперь ей достанется лишь несколько медиков. Почти все матросы как отрывались от своих разнообразных занятий, так и стояли теперь, праздно столпившись на носу, еще держа в руках бесполезные молотки обрезки досок, остроги и гарпуны. Все взоры, точно прикованные, устремлены были на кита, который мчался им навстречу, зловеще потрясая своей погибельной головой и посылая перед собой широкий полукруг разлетающейся пены. Расплата, скорое возмездие, извечная злоба были в его облике. Наперекор всему, чтобы... Не попытался предпринять смертный человек. Глухая белая стена его лба обрушила с правого борта на нос корабля. Так что задрожали и люди мачты. Многие упали ничком на палубу. Головы гарпунеров вверху дернулись. У них на бычьих шеях будто выбитые клотики на мачтах. И все... Услышали, как хлынула в пробуйну вода точно горный поток по глубокому ущелью. — Корабль! Катафалк! Второй катафалк! — Воскликнул хав, стоя в своем вильботе. — Исколоченный только из американской древесины! Акит нырнул подосевший корпус судна и проплыл вдоль содрогнувшегося киля. Затем, развернувшись под водой, снова вылетел на поверхность, но уж с другой стороны, в отдалении, и, очутившись в нескольких ярдах от лодки Ахава, на какое-то время в неподвижности замер на волнах. «Я отвращаю тело мое от солнца! Эй, Тештиго, что же я не слышу, как стучит твой молоток?» «О, вы мои три непокоренные башни! Ты — крепкий киль, корпус, не устоявший лишь...» под божьим ударом, ты прочная палуба и упрямый штурвал, и нос, устремленный к полюсу. О, мой славный корабль, осеянный смертью, неужели ты должен погибнуть и погибнуть без меня? Неужели я лишен последнего капитанского утешения, доступного самым жалким неудачникам? О, одинокая смерть в конце одинокой жизни! Теперь я чувствую что все мое величие в моем глубочайшем страдании. Э -э -э Эй, из дальней дали, катитесь теперь сюда, вы буйные валы моей минувшей жизни, и громоздитесь, перекрывая вздыбленный пенный вал моей смерти, прямо «Навстречу тебе плыву я, о, все сокрушающий, но не все одолевающий кит. До последнего бьюсь я с тобой, и с самой глубины преисподней наношу тебе удар. Во имя ненависти изрыгаю я на тебя мое последнее дыхание. Пусть все гробы и все катафалки потонут в одном омуте. Уж если ни один из них не достанется мне...» Пусть тогда я буду разорван на куски, все еще преследую тебя, хоть и прикованный к тебе. О, проклятый кит, вот так бросаю я оружие!» Просвистел в воздухе гарпун. Подбитый кит рванулся, линь побежал в желобе с воспламеняющей скоростью и зацепился. Ахав наклонился, чтобы... Освободить его! Он его освободил, но скользящая петля успела обвить его вокруг шеи, и беззвучно, как удавливают тетевой свою жертву турки в сирале, его унесло из вильбота, прежде чем команда успела хватиться своего капитана. А мгновение спустя толстый огонь на свободном конце линя, вылетел из опустевшей катки, сбил с ног одного грибца и, хлестнув по воде, исчез в бездонной пучине. На секунду команда вельбота застыла в оцепенении. Затем все обернулись. — Корабль! Великий Боже, где корабль? И вот сквозь мглистую зловещую пелену они увидели вытянутый призрак судна исчезающего, словно туманные фата -моргана. Одни только мачты торчали еще над водою, а на них, приглажденные безумием, преданностью или же судьбою, все еще стояли дозором трое язычников-гарпунеров. Это мгновение концентрические круги достигли последнего Вильбота, и он вместе со всей командой с плавающими поблизости веслами и рукоятками острог, со всем, что ни было на нем одушевленного и неодушевленного, закрутился, завертелся в огромной воронке, в которой скрылось до последней щепки все, что было некогда пякадам. Но когда волны уже заплескали, Смыкаясь над головой индейца, стоявшего на грот мачте, от которой виднелось теперь над водой только несколько дюймов вместе с длинным развивающимся флагом, что спокойно, словно в насмешку, колыхался Влад со смертоносными валами, едва не касаясь их в этом мгновение в воздух, поднялась краснокожая рука с молотком и размахнулась еще, прочнее прибивая флаг быстро погружающейся с теньги. Ястреб, который со злорадством провожал последний клотик вниз от самого его исконного жилища среди звезд, клюя флаг и мешая тыштиго нечаянно просунул свое широкое трепещущее крыло между стеньгой и молотком. И в этот миг... Словно почувствовав трепет воздуха над собой, С последним вздохом дикарь из-под воды Крепко прижал молоток к стинге, И птица небесная, с архангельским криком Вытянув ввысь свой царственный клюв И запутавшись пленным телом во флаге, Ахала, скрылась под водой. Вместе с его кораблем что, подобно свергнутому сатане, унес с собой в преисподнюю вместо шлема живую частицу неба. Птицы с криком закружились над зияющим жерлом водоворота. Угрюмый белый бурун ударил в его крутые стены. Потом воронка сгладилась. И вот уже бесконечный саван моря Снова колыхался кругом, как и пять тысяч лет тому назад.